Глава двадцать первая. Ты просыпаешься в международном аэропорту Скай-Харбор. Переведи часы на два часа назад. Маршрутный автобус отвез меня в центр Феникса. В каждом баре, в который я захожу, я вижу парней со швами над бровью, там, где плоть их лопнула от столкновения с кулаком. Под них свернуты на бок носы, но, увидев дыру в моей щеке, они признают меня. за свой его. Тайлер уже давно не возвращался домой. Я занимаюсь своей работой, мчусь из аэропорта одного города в аэропорт другого, чтобы осмотреть очередную машину, в которой кто-то отправился на тот свет. Тайны странствий, крошечная жизнь, крошечное мыло, крошечное кресло в салоне самолёта. И везде я расспрашиваю людей, не попадался ли им Тайлер Я вожу с собой водительские права 12 человеческих жертв на тот случай, если я встречу его. В каждом баре. В каждом задрипанном баре я встречаю парней с побитыми лицами. В каждом баре меня кто-то обнимает и вызывает за купить мне пиво. Мне начинает казаться, что я заранее знаю, в каких барах собираются парни из бойцовских клубов. Я спрашиваю их: "Не встречался ли им парень по имени Тайлер Дерден?" Глупо спрашивать их, знают ли они, что такое бойцовский клуб.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 Второе правило: никому никогда не рассказывайте о бойцовском клубе. Парни в баре с побитыми лицами качают головой. Никогда не слышали о таком, сэр? Но вы можете найти этот ваш бойцовский клуб в Сент-Лей. Ты просыпаешься в Максфилде и звонишь Марлу, чтобы узнать, что происходит на бумажной улице. Марлл рассказывает, что теперь все обезьянки страны втыбреют головы на лосо. Электрическая бритва от такого количества работы раскалилась до бела. Из-за этого повсюду пахнет палёным волосом. А затем обезьянки от странов ты сжигают себе щелочку кончики пальцев, чтобы избавиться от отпечатков. Ты просыпаешься всё такие. Переведи часы назад на два часа. Ты добираешься на маршрутке до центра Светла, и в первом же баре видишь за стойкой бармена с ортопедическим устройством на сломанной шее. из-за которого он вынужден постоянно смотреть в потолок. Чтобы разглядеть себя, он вынужден скосить глаза, к тому же ему очень мешает распухший, словно баклажан, нос. Бар пуст, и бармен говорит мне, «С возвращением, сэр!» Я никогда раньше не бывал в этом баре. Никогда. Я спрашиваю бармена, знакомо ли ему имя Тайлера Дердена. Бармен с трудом улыбается,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 Это знает каждый участник проекта Разгром, мистер Дерден. И с этими словами Барман протягивает мне руку, показывая на тыльной стороне ладони ожог в виде поцелуя. Мой поцелуй. Поцелуй Тайлера. Все знают про ваше родимое пятно, говорит Барман. Оно стало частью легенды. Да ты весь стал частью легенды, приятель. Я звоню Марли из мотеля в Сиэтле и спрашиваю: "Занимались ли мы когда-нибудь этим?" Ну, ты понимаешь,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 То спасаешь мне жизнь, то варишь мыло из моей матери. Я щеблю себя. Я спрашиваю Марлу, как мы познакомились? В группе поддержки для больных раком яичка, говорит Марла. Ты ещё тогда спас мне жизнь. Я спас ей жизнь. Ты спас мне жизнь. Тейлер спас ей жизнь. Ты спас мне жизнь. Я сую палец в отверстие на моей щеке и верчу, им там боль такая. Что-то вы хочешь, разбудит от любого сна, Марло говорит. Ты спас мне жизнь, а ты ли регент? Я пыталась покончить с собой, помнишь? Ах да. В ту ночь я ещё сказала, что хочу сделать от тебя аборт. Давление в салоне падает. Я спрашиваю Марло, как меня зовут. Скоро нам всем крышка. Марло говорит: "Тайлер Дердин". Тебя зовут Тайлер Дерден, используя на этой подтирка. Ты живёшь по адресу 5123 SV бумажная улица в доме, который сейчас кишит твоими дурацкими учениками, которые бреют головы налосы и выжигают себе подушечки пальцев щёлочью. Мне нужно поспать. Хотя бы немного. И если ты немедленно не вернёшься, кричит Марлов в трубку. Эти маленькие ублюдки и из меня сварят мыло. Мне нужно найти Тайлера. Шрам на твоей руке, Марлов, говорю я. Откуда вы на меня взялся? Ты его сделал? Это твой поцелуй. Мне нужно найти Тайлера. Мне нужно поспать хотя бы немного. Мне нужно поспать. Мне нужно пойти и поспать. Я обращаюсь к Марлы, желаю ей спокойной ночи, и крик Марлы в трубке становится всё тише и тише, пока не смолкает совсем. Как только я опускаю трубку на рычаг,